Николай Свечин. «Адский прииск». Автор благодарит историка Андрея Климова, город Якутск, за ценные консультации. Глава 8 «Дорога в преисподнюю». Сыщики сдали добычу улусному голове. Алексей Николаевич отбил телеграмму полицмейстеру Рубцову, приказав тому забрать пленного, актировать тела убитых и провести опознание неизвестного разбойника. А заодно выкорчивать в Якутске агентуру македонца. Прошку Алтынного заперли в зимнем балагане, и экспедиция продолжила свой путь. Сперва они прошли по долине реки Татты до селения олба Здесь хорошая дорога кончалась. Караван поднялся на длинный увал и двинулся по нему на восток. Родник пояснил, что это водораздел между бассейнами Татты и Алдана. Наверху обнаружились сплошные болота или по-здешнему Вьючная тропа вначале порадовала гатями, однако во многих местах бревна сгнили и проще было их объехать. Всадники свернули прямо в болото. Кони замедлили ход и постепенно начали уставать. К полудню они совсем выбились из сил. Вдруг упал весельчак, и почти сразу же за ним пессимист. Их удалось поднять, но жеребцы качались ржали, косясь на коричневую жижу под ногами. Питерцам пришлось развьючить коней, оттащить переметные суммы до сухого места, а потом везти туда слабаков в воду. Дать им отдых, затем снова нагрузить и осторожно, понукая, двигаться дальше. Люди при этом шли пешком, давая отдых скотинке. Так продолжалось весь день. Еще три или четыре раза падали лошади и под сыщиками, и под проводником, и вьючные. Мокрые, усталые люди таскали грузы на себе за сто с лишним саженей. Найдя место по суше, разожгли сухостоя костер, сварили кашу с солониной, поели и немного покемарили. Сергей уже не смеялся. В темноте они вышли из бадарана и поставили палатку на опушке. Иван нарубил веток, услал ими пол, затем дымокором выгнал изнутри комаров, И обессиленные путники заснули, как убитые. Лыков успел лишь подумать, если и далее такие же трудности, хватит ли у него сил преодолеть их. Он не молод и весь изранен. Что если не сдюжит? Утром выяснилось, что палатка стоит прямо над долиной Алдана, и вниз ведет удобная трампа. Уложившись, русские начали спуск и вскоре оказались в селении Хаджима. В нем было всего с десяток балаганов, и те разбросаны на большом расстоянии друг от друга. В Хаджиме экспедицию ждало новое испытание. Предстояло переправиться через Алдан, а ширина его достигала здесь восьми верст. На берегу в Тальнике отыскалась лишь одна ветка — легкий челнок, сшитый из досок. «Как быть?» — выручил опытный волкобой. Он поплыл на утлой лодчонке на правый берег. Сыщики с тревогой наблюдали за ним. Между досок сквозили такие щели. Но Иван благополучно переправился и пошел в большое селение крес хаджай Оно стояло в 15 верстах от реки, и отсюда его невозможно было разглядеть. Через несколько часов старатель привел из деревни нескольких якутов, у которых в кустах оказалось спрятаны две больших лодки. В результате переправа прошла успешно. Лодки прибыли в Хаджиму, на них сложили весь багаж, коней загнали в воду и привязали к корме. Налегке животные поплыли сперва без особых усилий. Когда они начали уставать, лодки причалили к острову. Там скотинка передохнула, и ее опять послали в реку. Уже возле правого берега одна из вьючных лошадей начала захлебываться. Иван свесился за борт, приподнял ее голову над водой и так держал, пока не причалили. Первая серьезная водная преграда преодолена. Сколько их еще ждет экспедицию впереди? Лыков начал понимать недоверие местных администраторов к его способности достичь Кухумана. До цели еще больше тысячи верст, а силу статского советника уже поубавилась Коряво. После переправы живая сила долго отдыхала. По ногам коней пробегали судороги, они вытянули шеи и дышали во все бока. Нечего было и думать, заставить их тащить в юки до селения. Якуты пригнали своих лошадей, запряженных в сани, и нагрузили багажом. Оказывается, здесь нет экипажей на колесном ходу, и даже летом тяжести перевозят на санях. 15 верст вдоль уже знакомых аласов экспедиция Лыкова преодолела лишь к вечеру. На переправу таким образом ушел целый день. Утром Алексей Николаевич прогулялся по крест Хальджаю. Ничего себе деревенька. В лесу вокруг небольшого озера были разбросаны два десятка юрт, просторно размашисто с пастбищами и загородками для скотины, Центром села являлся небольшой холм, на который взгромоздились сразу две церкви, старая и новая. Рядом стояли школа и дом священника. Самого батюшка не оказалось, он объезжал свой наслег. Попадя, видать, не слишком хотела видеть гостей, и им пришлось довольствоваться обществом учителей. Таких оказалось трое, все очередные приятели волкобоя. Они подбежали к проводнику с криками «Дарова, копсе! После завтрака в пустой школе учителя с гостями устроили военный совет. Директор из Якутов Павел Ручкин стал на пальцах объяснять, какие есть у путников варианты. Им предстояло перевалить через Верхоянский хребет и спуститься в долину большой реки Индигирки. Там аймикон, от которого до Верховья в Колымы уже рукой подать. Всего каких-то 700 верст. До аймикона можно добраться двумя путями. Первый — на юг через устье реки Амги, где опять придется переправляться через Алдан, обратно на его левый берег. А можно идти на восток, вдоль русла реки Томпо, затем по ее притоку Менкюле до устье реки Эльги, примерно месяц пути по болотам, горным речкам и каменным осыпям. Кое-где места такие, что лошадям не сыскать корма. Придется давать понемногу овса, укорачивать этапы и делать дневки для отдыха, иначе животные падут. Лыков обратился к проводнику. «Ты там был, тебе и решать». Иван ответил. «Это называется Северная Уймеконская тропа. Наверное, такая дорога ведет в ад, но другой нет. А через Амгу? Так дольше и ничем не лучше». «Решено», — объявил статский советник. «Сутки отдыхаем и вперед, в преисподнюю». Немного укрепившись духом, трое отчаянных людей двинулись на восток. Сначала довольно долго дорога шла по приятному лесу, расчерченному аласами Но уже через сорок верст подарки закончились. Караван вступил в полосу сплошных болот. Вдалеке виднелись контуры Верхоянского хребта. Теперь до самих гор предстояло идти топями. Топи эти оказались на любой вкус. Были чистые болота, покрытые большими кочками, а между ними вода. Быстро выяснилось, что они самые удобные. Мерзлата не давала воде отвоевать почву. Лошади шли по брюхам жиже, но ступали по твердой земле. Они перестали пугаться и двигались спокойно и уверенно. Только густой дурман, спускаемый зарослями багульник, окружил седакам головы. Еще качкарник был хорош тем, что здесь росла очень питательная трава, чурукта, и скотинка ела вдоволь. Однако затем чистые болота сменялись другими, где там и сям из воды торчали деревья. Здесь ход каравана резко замедлялся. Лошади ставили ногу на наугад и попадали на лежащее дерево, невидимое в коричневом месиве. При попытке вырваться копыта застревала между сучьями, и легко можно было получить перелом. Тогда все, лошадь оставалось только пристрелить. Но хуже всего оказались болото с частым лесом. Тут и начинался обещанный волкобоем ад. Ноги лошадей проваливались в торфяную гущу и попадали в капкан из корней, ни взад, ни вперед. А если встречалось озерцо открытой воды, оно было еще опасней. В таком озерце животные просто вязли и замирали не в силах сделать шага. Опять приходилось спешиваться, освобождать скотину от боковиков, тащить их на себе до ближайшего релка, потом возвращаться за лошадью, втроем вытаскивать ее из трясины и вести дрожащую от усталости и страха вперед к сухому месту. А через полчаса история повторялась. Некоторые животяги проявили на болоте свой характер. Пессимист Лыкова, например, отказывался ждать помощи и изо всех сил пытался выбраться из трясины сам. Жеребец делал рывки, скачки или упорно пёр вперёд мелким шагом. Он оказался сильным и упрямым, меньше всех нервничал и быстро восстанавливал силы. Кобыла волкобоя, низенькая, но крепкая вата, наоборот, охотно позволяла тащить себя всем караваном. Весельчак Сергея пугался болот и навил обойти их лесом, но там при ходьбе обдирались об стволы сосен переметные суммы, и такая езда оказалась самой неудобной. Еще лесные болота оказались плохи тем, что не щадили и всадника. Лошадь застревала в очередной раз, делала рывок, и конный ударялся коленом или плечом в ствол ближайшего дерева. Все трое в итоге получили сильные ушибы. Улыкова потом левый локоть болел полгода. Сергей Сучок угодил в глаз и едва не выбил его. Лишеван легко отделался, заранее обмотав колени ветошью. Он предлагал сделать это питерцам, но те поленились, о чем потом жалели. Измученные кони стали показывать признаки присталости, но пока еще держались. Лыков успевал с любопытством осматриваться. Он понемногу втянулся в походную жизнь, научился дремать на ходу и быстро восстанавливаться в минуты отдыха. Огромный запас жизненных сил, подаренный ему родителями, включился, словно гальваническая батарея. А тут такие виды, когда еще попадешь в подобные волшебные места. Особенно сыщик любовался поваленными лиственницами. Из-за мерзлоты корневая система у деревьев была слабой, и они легко валились. Их корни живописно торчали из воды. Одни напоминали то, чего в болоте морала, который поднял голову с рогами и трубит. Другие — медведя, вставшего на задние лапы и желавшего обнять путника. Третьи смахивали на шамана с посохом. Над болотами оттуда там кружили огромные черные вороны, добавляя таежного мистицизма. По счастью, ужасный отрезок пути кончился через три дня, когда сил уже не осталось ни у людей, ни у живого инвентаря, как пишут интенданты. Караван спустился в долину реки Томпо, правого притока Алдана. Здесь путникам открылись предгорье Верхоянского хребта. На них было всего десять верст. Долина реки дала возможность передохнуть. Смешанный лес, на островах много хорошей травы. Волкобой ехал с трехлинейной винтовкой Мосина и дробовиком. Лыков набрал у него ружье и настрелял горных куропаток. Сутки путешественники ели, спали и ленились. Начальник каравана раскупорил бутылку спирта и разрешил истребить ее. Отдохнув, русские задумались, как им форсировать реку. Она была не только широка, но и глубока. Вброд не перейти. Волкобой здесь нашел выход. Проводник срубил пяток сочин, связал их тальником и получил плод. Еще добыла сухостой сухостоя длинный шест. Отталкиваясь им, путники смогли переправить сначала вещи, потом привязали лошадей, как в прошлый раз, и перетащили их следом. На том берегу неугомонный Иван отыскал в кустах якутскую морду и поставил ее на шивере. Лошадям требовался отдых не столько от переутомления, сколько от испуга во время переправы. Пока они приходили в себя, волкобой наловил ельцов и хариусов, нажарил рыбу на сковороде и угостил товарищей на славу. Близость гор проявилась в том, что на склонах Томпа виднелись небольшие скальные выходы, утесы. Ну а те же горы создали проблему. Как их пересечь? Лыков проехался вдоль реки до кряжи и понял, что надо искать другой путь. По долине не пройдешь. Первая цепь Верхоянского хребта поднималась над головами сразу крутым склоном, высотой в половину версты. Томпа прорезала в нем узкую долину, в которой для тропы места не нашлось. Иван напомнил, что говорил ему учитель Ручкин, Надо искать приток Томпа, речку Менкюля, и двигаться по ней. Так и сделали. Пришлось лезть в горы на пролом без тропы, лавируя между деревьями. К удивлению путников, такая дорога далась им легче, чем езда по болоту. Развлекали многочисленные бурундуки и евражки, то и дело перебегающие дорогу. Менкюле они достигли к вечеру. Река оказалась не намного уже самой Томпо. Ее русло тоже продиралось сквозь скалы, Однако волкобой уверенно повел колонну вперед. Скорость хода снизилась, мешали поваленные туда-там деревья. Приходилось их пилить и оттаскивать в сторону. Да и крупная галька неудобна для лошадей. Копыта скользят, подковы того и глядя отвалятся. В пяти верстах от устья притока проводник показал место, где в Менкюле впадала уютная светлая речка. Это Куранах. Пойдем через хребет по ней. А чем она лучше других? Куранах выведет нас на перевал. Ты ходил тут? Недоверчиво спросил Сергей, озирая дикие скалы. Один раз в прошлом году. И от главных ребят? Ты что, Серега, рассмеялся проводник. До него еще сотня верст и несколько отрогов. А как я отличу, что уже главных ребят А вот когда тебе захочется сдохнуть, лишь бы не продолжался дальше этот ужас. Значит, ты на нем? Понятно. Действительно, когда утром караван двинулся вверх по речке, они увидели слабо натоптанную, но тропу. Правильнее было бы назвать это следом. На якутском языке «тропа» и «след» обозначаются одним словом «суол». По нему ж путники двигались. Тропа часто спускалась к самому куранаху, обходя скалы и болото. Приходилось вновь спешиваться, идти по галечникам, перебираться через шиверы, двигаясь зигзагом то вдоль левого берега, то вдоль правого, ища лучший путь между скальными прижимами. А с тех прижимов падали вниз большие камни, норовя угодить путников. Зато галька под ногами радовала глаз веселыми красками. То попадались багрово-красные парфиры, то ярко-зеленые лиственниты, то древние окаменелости. Алексей Николаевич не удержался и набрал цветных камней внукам. На окосах встречалось много ржавого кварца. Волкобой, как опытный старатель, пояснил, это следы размытых рекой кварцевых жил, возможно, золотоносных. Капачи называют такой кварц горелым и любят мыть вокруг него. Галька перемежалась с обломками черного глинистого сланца, а из него, сообщил Иван, получается тот самый черный песок-шлих, в котором и ищут золото. Людей или жилищ тут не было вовсе, лишь иногда попадались тунгусские лабазы. Они выглядели необычно для командированных. Три столба высотой до полутора сажений вкапывались в землю в форме острого треугольника. Сверху их покрывал настил из жердей. Жерди укладывали так, чтобы их концы выступали далеко наружу, Медведю или росомахе невозможно залезть по столбу на такую крышу. Наверху лежало имущество хозяина, накрытое от дождя корьем лиственницы. Отдельную трудность представляли места пожаров. Их приходилось объезжать, чтобы не поранить лошадей об острые сучья. Такие проплешины в лесу — беда для инородцев. Мхи погибали в огне и не восстанавливались потом много лет, оставляя оленей без корма. Так путники незаметно для себя въехали в первую окраинную горную цепь. В Торбыях переночевали. Лыков подстрелил жирного глухаря и сварил вкусную похлебку с рисом и дичью. Но спирт раскупоривать запретил. Впереди еще длинная дорога, надо экономить. Вместо этого разрешил потронить шоколад для поддержания сил. Теперь они шли по настоящим горам. Комаров стало меньше, а мошки больше. Тюлевые маски мало помогали от гнуса. Еще больше людей страдали лошади. Лыков взял в Якутске для них волосины на комарнике. Но машка проникала в любую крохотную дырочку и изводила животных. На стоянках они или уходили с кормовища в лес, или все время простаивали возле дмокуров, а еще говорили, что после прокопьего дня комары идут на спад, сколько же их тут в июне. Статский советник любовался горами, так как недавно болотами. Стволы лиственницы бросли коростными мхами, а вершины их часто загибались в бок, словно какой-то великан надавал им подзатыльников. Склоны гор были покрыты кустами ярко-зеленого кедрового стланника, напоминавшим застывшие взрывы мелких зарядов. Между ними все заросло ерником. Он пожелтел и начал уже принимать бордовый оттенок, знак приближающейся осени. Получалось необыкновенно красиво, хотелось смотреть и смотреть. Кое-где заросли по склонам гор были рассечены, словно огромным хирургическим ножом. Это водопады смыли вниз все живое, обнажив голый камень. В сухую погоду такие шрамы являлись безопасными. Но, упаси Боже, оказаться поблизости в сильный ливень. Вода обрушивалась вниз, наполняла реки, и превращала их в ревущие потоки, сметающие все на пути. Вдруг заводная лошадь Астра стала шататься, а потом вообще легла на тропе. Иван соскочил с седла, смотрел ее и в сердцах плюнул. «Что случилось?» — спросил подъехавший статский советник. «Моя вина не досмотрел» хмуро ответил проводник, и пояснил. Кобылка наелась хвоща. Надеюсь, отлежится. Но дальше идти пока нельзя. Лишь бы не померла. Пришлось задержаться в лесу на целый день. Лошади охотно едят хвощ, который для них ядовит. Возникает болезнь, которая так и называется — шатун. По счастью, остра отошла и утром следующего дня смогла подняться. С нее сняли вьюки, разложив груз по остальным лошадям. Людям пришлось спешиться и тащиться на своих двоих. Во время очередной дневки с Лыковым случился стояжный казус. Он взял дробовик и, пока остальные отдыхали, отправился за дичью. Взобравшись на пригорок, сыщик столкнулся нос к носу с большим медведем. Тот сидел на поляне и пялился на гости с неприятным интересом. Так голодный едок присматривается к пище, готовясь ее съесть. Алексей Николаевич замер. Что делать? Товарищи с винтовками далеко добежать не успеют. Пятится назад, не отворачиваясь. Кто-то рассказывал ему, что именно так надо расходиться с медведем. А тот расселся в позе индийского факира, отгонял лапами комаров и, как казалось, сыщику обдумывал, не прыгнуть ли над в Лыков стал осторожно сдавать задним ходом. Зверь насторожился и приподнялся на лапы. Черт, сыщик отошел еще на пару шагов. Косолапый на то же расстояние приблизился. Похоже, он не намеревался отпускать добычу. Алексей Николаевич лихорадочно начал соображать. У его вертикалки заряжены оба ствола. Там дробь. Но если узловчиться и выстрелить мишки точно в глаз, мало не покажется. Можно успеть дать деру, пока тот будет приходить в себя. Вряд ли, получив горсть свинца в голову, медведь сможет погнаться за человеком. Но как попасть и как выбрать момент? Зверь смотрел на путника и медленно, медленно сделал к нему еще шаг. Стало ясно, что просто уйти сыщику не удастся. И он решился. Первый заряд надо пустить в воздух. Вдруг хозяин тайги испугается и сам убежит. Если нет, придется отбиваться последним оставшимся зарядом. Лыков передвинул чехол с финкой из бедра на живот, чтобы удобнее было ее выхватывать. Еще разглянул на медведя, тот уже начал скалить желтые зубы. Пора. Сыщик взял прицел над головой хищника. Бах! От неожиданности Мишка подпрыгнул, резко развернулся и побежал прочь. А сыщик Стремглав кинулся в другую сторону. Когда он появился в лагере, товарищи повскакали с мест. «Что случилось? На вас лица нет?» «С медведем познакомился», — пояснил статский советник. Волкобой всплеснул руками. «А у вас только дождь, волка». А Звистополу обошел вокруг шефа. У того кривились губы и подрагивали руки. «Да... Отпускаю вас одного». Проводник объяснил, что сыщику привезло лето, и зверь сытый. Бояться нужно больных медведей, которые не могут догнать лесную добычу и принимаются за людей, а также пистунов, молодых мишек. Они еще не встречались с человеком и не знают, что тот порой носит с собой ружье. С тех пор сыщик всегда ходил на охоту с двумя стволами. На одном плече вертикалка, на другом винчестер. Между тем экспедиция достигла самого трудного участка пути. Нужно было переходить из бассейна Алдана в бассейн Индигирки, для чего преодолеть водораздельный хребет. Но сперва следовало отыскать, в каком месте это лучше сделать. Волкобой повел караван сначала по ручью Куранах, потом через небольшой отрок они перебрались в долину Нижнего Харылаха, приток уже знакомой им реки Менкюля. Река пробивалась сквозь высокие вертикально поставленные скалы. Днем было сумеречно, как в поздний вечер. Стиснутый поток кривел в глубине ущелья. Люди и лошади шли напрямки через сосновый лес, безо всякого намека на тропу. Однако Иван был спокоен и невозмутимо подначивал Грека. — Что, Серега, красивые места? А вдруг сейчас медведь из кустов выскочит? Что будешь делать? — Я его табаком угощу, — отвечал калежский ассенсор. — А он спирту попросит, медведи не курящие. «Ну, их высокородие, конечно, разрешит. Они после того случая с медведями на короткой ноге». Чиновник в пятом классе тащился сзади и резонерствовал. «Эх, дети мои, хотя бы можно ехать. У меня в ваши годы на южном схалине пешедралом идти не получалось. Приходилось топором в джунглях дорогу прорубать». С седла статский советник часто мог видеть медвежьи тропы. Их отличительная черта — точечная натоптанность. Мишки выбили своими широкими лапами пятна и утрамбовали их. Похоже, звери гуляли тут десятилетиями, ступая след в след. Горы делались все выше, сосны все ниже. Скоро деревья сменились низким кедровником, через который ехать почти невозможно. Из ущелья Нижнего Харылаха караван перебрался в долину Верхнего Хорылаха. Лучше от этого не стало. Такие же мрачно-отвесные скалы, забитые снегом ямы, всюду следы косолапых. Наконец, через два дня такой угрюмой дороги они пришли в урочище кювельси Бегтя. Здесь пришлось отабориться аж на два дня, дать отдых и лошадям и людям. Озеро, окруженное лугами, уютно лежало в долине все той же Менкюле. Трава была такой высоты, что почти скрывала лошадей. Сергей с Иваном отправились ловить рыбу запасенными сетками и добыли много мелочи незнакомого лукого вида. Зеленая спинка, золотистые бока в веселых пятнышках. Проводник сказал, что рыбка называется у якутов «мундушка». Весной она первая появляется из под льда и открывает рыболовный сезон. И народцы едят ее сушеной и вяленой. Однако путники обваляли «мундушку» в муке, нажарили и благополучно слопали. Отдохнув, караван отправился дальше вверх по надоевшей уже всем менкуле. Монотонная дорога вверх-вниз по убогой тропе выматывала силы. Кодовые дни чередовались с дневками. Лошади опять пристали и едва двигались. Можно было облегчить их лишь одним способом – идти пешком, тратя последнюю энергию. Алексей Николаевич спрашивал сам себя, стоят ли поставленные цели таких мытарств. И утешался. Если им повезет, несколько десятков несчастных горбачей останутся живы. Ну и помощник с коммерческой жилкой перестанет, наконец, клянчить у него деньги, сделается обеспеченным человеком, Для русского чиновника это очень важно, если вспомнить, какое дерьмо у нас пробирается свое начальство. Еще Ермолов сто лет назад говорил Рокчееву, что репутация офицеров зависит от скотов, и финансовая независимость – лучшее управо на дурное руководство. Широкая долина Менгюля была покрыта пересекающими ее параллельными валами, между которыми в 5-6 рядов вытянулись длинные узкие озера. Лыков видел похожие канавы на торфоразработках, а здесь это были следы древнего ледника, сползавшего с Верхоянского хребта. Сама река при значительной ширине оказалась неглубокой, но сильным течением, и ее кое-как перешли в брод Вода била под седло, норовя свалить коня с ног. Волкобой назначил дневку на правом берегу, в ручище от тыга. Отсюда отряд свернул в долину притока Менкуле-Тиберденя. Верховья этой реки находились уже вблизи перевала. По новой долине они двигались четыре дня почти без отдыха, горы все выше и выше лезли вверх, нависали над тропой. Плоское дно долины оказалось сплошь завалено галечником. Прежде река была шире, и следы было увеличивать и перемешали лошадям идти. Хоть и подкованные, они то и дело поскальзывались на окатышах. Во время отдыха приходилось снимать с них вьюки вместе с ханками и потниками, и отпускать налегке щипать траву. Неприхотливые якутки умели разыскивать ее даже зимой под снегом. Найдя корм, лошадь ржанием подзывала к себе остальных, и живой инвентарь подкреплял силы. Иногда травы не было вовсе, и тогда приходилось развязывать саквы с овсом. Люди в это время грызли сухари, запивая их водой. Здесь же питерцы впервые близко столкнулись с старыми, которыми их пугал Березкин. Тарыны образуются зимой, когда узкие и мелкие горные реки промерзают до дна. Текущая без остановки вода ищет себе обходные пути. Струйки ее расползаются вширь, схватываются, образуют корку льда. На нее намерзают новые и новые слои, и наледь растет и в ширину, и в высоту. В результате огромный ледяной барьер перекрывает долину поперек от края до края. Весной баррикады начинают таять, но большие тарыны не успевают до начала следующей зимы превратиться в воду. Лыков ехал и не верил своим глазам. Август, долина залета светом. Солнце жарит, как в русской деревне, средней полосы. Склоны покрыты зарослями вороники, морожки и княженики, усыпаны спелыми ягодами, а на реке глыба льда, через которую надо как-то перескочить. К удивлению командированных лошади охотно взбирались на лед. Тот оттаял на солнце и не препятствовал движению. Так шаг за шагом в удивительных декорациях первобытных гор путники двигались на восток. И в конце концов оказались на перевале. Здесь растительности не было совсем, исчезли даже мхи. Зато отыскалось озеро, они почти обязательны в седловинах. Галька под ногами сменилась крупными глыбами песчаника. Усилился ветер, который сдул всю мошкару. Забравшись кое-как наверх, русские осмотрелись вокруг. На западе открылись острые, покрытые снегом вершины, главная ось Верхоянского хребта. На юге вытянулся Колымский хребет, а на востоке раскинулась плоская серая долина, иссеченная невысокими горами. Леса на ней тоже не было, зато бросалось в глаза зеленое море травы. Уставшие кони, соскучившиеся по хорошим кормам, весело двинули вниз. Это был Чустай, место, где тунгусы выкармливали своих оленей. Чистай выводил к долине Индигирки. Спуск был крут, приходилось тормозить, а кое-где спешиваться. На ходу питерцы смотрели вниз, словно с балкона амфитеатра. То тут, то там тайга курилась дымами, отобушевали лесные пожары. Огонь в лесу страшное дело, от него не убежишь, и даже широкая река не спасет, пламя легко перепрыгивает через нее. По счастью, на той стороне, куда им предстояло идти, тайга не горела. Дневка внизу на лужайках стучной травой вернула силы и людям, и животным. К уставшему отряду пришли и народцы и принесли кумыс и масло. Волкобой поговорил с ними на смеси трех языков и сказал питерцам. Один хребет перевалили, остался еще один. Таск истабыт. За ним уже колыма. А что за река перед нами? Томпа. Как Томпа? Мы же были на ней месяц назад. Мы были внизу их а это верховья. Проводник знал свое дело и повел Сыщиков дальше. Через день пути они через незаметный перевал с очередным неизбежным озером спустились в долину Индигирки и взяли путь на Аймикон. Тропа шла по левому берегу полноводной реки Брюнгаде, резко изменился характер леса, окончательно исчезли сосны, их сменили лиственницы. Ехать было относительно легко в сравнении с предыдущими болотами или горами. Болоты имелись и здесь, между склонами долины и прибрежными рощами. Их было видно издалека, по скоплениям засохших деревьев. Однако путники не отдалялись от реки и выбирали для дороги талоны, ровные участки местности. Травы росло вдоволь, а тут еще Лыков неожиданно подстрелил на водопой лося. Теперь и мяса у них тоже хватало. Статский советник часто был за кашевара, варил шурпу, жарил потроха, научил молодежь фабриковать шашлык на ивовых прутиках. Еще он собирал и добавлял в пищу масленники что делало Сахатину особенно вкусный Караван двигался по талонам якутской рысцой, делая 6 верст в час. Через три дня такой езды Брюнгаде влилась в еще более крупную реку Кюйонтя, левый приток Индигирки. Здесь уже начиналась обширная долина Омекона. Сначала путники прибыли в урочище Мойнобуд, где у Ивана отыскался очередной кунак. Их накормили знатным обедом и отпустили с добрым напутствием. Затем последовали урочища Чан-Гы-чан-нах, Ютурбэт и Ебуге Кюэля, густо по здешним меркам заселенные. Между разбросанными балаганами бродили обширные стада лошадей, оленей и коров. Якуты возили сено на санях, запряженных быками. Многие запасали рыбу, длинные грозди которые развешивали на сушилах. Рыба предназначалась и для людей, и для ездовых собак. Каждая псина за зиму съедает по 500 штук. Наконец, караван вышел на берег реки Куйдуган, очередного притока Индигирки. Якуты называют главную водную артерию просто Улахан-Юрях, большая река. Индигирка открыла спутником издали, до нее было не менее 15 верст. А долина Куйдугана поразила давно забытым зрелищем, наезженным трактом. Река текла с юга, Оттуда в Аймекон шла старая дорога с морского побережья от города Охотска. Экспедиция неуклонно двигалась к цели и к вечеру въехала в крест Томтор, церковное место, административный центр всего Аймеконского улуса, действительно столица. Две церкви, балаган священника, больница, школа, соляная стойка, дом мирового судьи и целых десять якутских юрт. Имелись даже лавка с различными товарами и пушная фактория купца Кушнарева. Всего в поселке, если брать с прилегающими урочищами, проживало более 50 человек, из них десятеры русские. Одичавшие путники с удовольствием закупили в лавке мятных пряников, а на керосиновую лампу в больнице смотрели как на чудо из чудес. Отдых во растянулся на 4 дня, и то сказать, экспедиция длилась уже полтора месяца. Вышли из Якутска в начале июля, а теперь уже август катился под горку. На стоянках вода в котелке к утру замерзала. Трава от холодов пожелтела. За ночь и тропа леденела. То, выгляди, поскользнешься и улетишь в ущелье. Иван торопил компаньонов. Если в сентябре ляжет снег, то он не растает до июня. Ведь в Якутской тайге не бывает ни весны, ни осени. Только лето и зима. Но всем требовался перерыв. Лошади сбили спины. Еще они нуждались в перековке, да и люди устали. Особенно мучился о едва ли не впервые севший в седло и сразу так надолго. Алексей Николаевич с удовольствием прогулялся по настоящему поселку, где можно не бояться встречи с медведем, а ночевать на кровати в натопленной русской избе. Он поговорил с Тойоном, вождем улусного правления, и попытался узнать у него что-нибудь о колымской золотодобыче. Знатный человек плохо говорил по-русски, и переводчиком выступил отец Николай, здешний священник. Аристократ оказался щеголем, красовался в куртке на сборном меху из голов лисиц и песцов, сшитых в шахматном порядке. Беседа закончилась ничем. Формально верховья Колымы входили в Эмиконский улус, но туземное начальство не рисковало углубляться в дикие горы по ту сторону хребта Таск и Стабыт, довольствуясь разработанной долиной Индигирки. В Аймеконе в 1892 году побывал знаменитый исследователь Сибири Черский, Именно отсюда храбрый поляк ушел в горы, где затем и погиб. Снабжал его поход здешний купец Кривошапкин, известный благотворитель. Именно он выстроил селение за свой счет оба храма. Потомки Кривошапкина сейчас проживали здесь. Лыков зашел к ним и увидел фотографическую карточку Черского с дарственной надписью. История словно ожила в его руках. Еще статский советник вспоминал доклады окружного врача Афанасьева, который он видел в Якутске. Эскулаб приводил в них рецепты, которые местные жители используют для лечения болезней. Так при головной боли эмеконцы прикладывают к затылку мокрый корови кал, а если воспалились глаза, привязывают к ним ночную бабочку со вскрытым брюшком. Глазные болезни трахума и бленнарея вообще сильно развиты у якутов, а всему виной сырая вода для умывания и общее полотенце. Путники отоварились не только пряниками, следовало пополнить истощившиеся припасы. Так последнее отопленное масло из бочонка они доели неделю назад. В лавке было все необходимое, но по заоблачным ценам. Фунт сахара продавался за 40 копеек, а бутылка спирта аж за 7 рублей. Грек вызывал к совести приказчика, но тот ответил: замоем телушка, полушка, да дорог перевоз. Сами на себе испытали, что шумишь? Алексей Николаевич с Иваном, прихватив отца Николая, Съездили на высокий берег Индигирки. Там стояла старинная часовня, окруженная по гостам. Судя по сгнившим крестам, часовни насчитывалось 150-200 лет. В свинцовые рамы были вставлены вместо стекол кусочки слюды. Вид, открывшийся сверху, поражал своей мощной таежной красотой. Большая река неслась быстро, множество островов разделяли ее на протоки. Вдали белел за сниженными вершинами гигантский безымянный хребет. До него отсюда было 200 верст. Статскому советнику вспомнился Дагестан, как он, стоя на вершине волшебной горы, от я -э разглядел Каспийское море. Почти 30 лет прошло с тех пор. Сыщик вырос в чинах, но и постарел. Скоро ему будет не в магату лазить по диким горам. Скорее всего, это его последняя экспедиция такого рода. Надо довести ее до конца с честью и при этом не погибнуть. Еще Лыков почувствовал, что волкобой хочет ему сказать что-то важное, но не решается. То ли присутствие священника мешает, то ли еще какие обстоятельства. Но в тайге посторонних не будет, там и поговорим. Иван нравился питерцу. За полтора месяца скитания они притерлись друг к другу. У человека есть тайна. Скоро схватка, все тайны должны быть раскрыты до нее. Наконец люди и кони набрались сил, юки пополнились, пора было выступать в поход. Колонна спустилась по течению куйдугуна на кулан хан юрях Ширина большой реки здесь была меньше версты. Пассажиров и грузы якуты перевезли на тот берег на лодках, а конский состав пересек водную преграду вплавь. Отдохнувший живой инвентарь справился с течением без особых проблем. Оказавшись на правом берегу Индигирки, отряд двинулся вверх по реке. Люди шли старым уэмиконно сеимчанским трактом, Слева их поджимали отвесные склоны Таск и Стабыта, справа ревущий поток. Но тропа пролегала по лесной полосе, где почти не встречались болота, и езда шла бойко. Через два дня такого пути они оказались на берегу Хатыннаха, большого правого притока Индигирки. Статский советник сказал своим молодым спутникам, ткнув в склон горы, «Здесь Черский ушел на ту сторону хребта. Помните, как он потом погиб?» «Нет», — ответил за обоих грек. Смелый был человек, настоящий исследователь. Он взял с собой жену и 12-летнего сына, представляете? Иван Дементьевич пробрался через горы в Среднеколымск и там перезимовал. Это было 22 года назад. Из городка Черский выехал уже смертельно больным человеком и знал это. Скончался он на руках у жены, которая похоронила его в устье Амалона. Никто ни до, ни после не сделал так много для изучения Якутии. Отряд шел на юго-восток, пересекая на своем пути безымянные речки. На берегу очередной из них азвестополо пристал к проводнику. Вань, а Вань, покажи, как моет золото? Вдруг оно сейчас у нас под ногами? Волкобой осмотрелся, не слезая из седла и покачал головой. Не похоже, что она тут есть. Ну, Вань! продолжал конючить колевский ассессор. Я никогда не видел, как моет. Что тебе жалко? Проводник посмотрел на начальника каравана. Лыков кивнул. Ладно, Серега, устрою тебе представление, смотри и учись, вдруг пригодится. Они быстро разбили лагерь. Иван вынул из боковика деревянный лоток и стал прохаживаться с ним по берегу реки. Грек следовал за ним, как хвост за собакой. Выбрав подходящее место, Иван зашел в рукав по колено, чертнул лотком со дна и начал вращать его размеренными аккуратными движениями, одновременно раскачивая и потряхивая. Воду с легкой песчаной взвесью старатель постепенно выплескивал в реку. Шлих на глазах становился более темным. Промывая, старатель объяснял, первым я убираю оглинившийся сланцевый щебень. Тяжелое золото, если оно там есть, должна отделиться и упасть на дно лотка. Далее выбрасываю светлую полоску от зерна кварца и полевого шпата. Затем идет темно-серая, видишь ее, и от зерна магнезиально-железистых материалов. «Каких-каких?» — возопил Зеустополо. «Магнезиально-железистых. Запоминай, балбес пригодится». Ну и осталась последняя компонента — черная. Она состоит из зерен магнитного колчедана В конце манипуляции на дне лотка остался черный песок. Вот первый этап сделан. Легкий речный нанос я выкинул на твоих глазах. В результате сохранился только шлих. Он тяжелый, золото тоже тяжелое. Оно прячется в шлихе. Надо его промыть. На дне лотка имеется углубление. Туда и оседает ружья. Иван проболтыхал лоток до конца и никакого золота не обнаружил. Он принялся ходить взад-вперед, беря пробы в разных местах. Кое-где старательно набрасывал породу лопатой с короткой ручкой, а кое-где даже ковырял ее киркой. Так прошло полчаса. Все пробы оказались пустыми. А Звистопола, сначала загоревшийся и несводящий глаз со старателя, был сильно разочарован. Вдруг в последней пробе отыскались несколько мелких блесток размером не больше макового зернышка. — Смотри, Серега, вот оно. — Такое крохотное. — А ты хотел сразу самородок с твой кулак? — Подобные удачи крайне редки. Чаще попадаются крохи на вроде этих. Называются значки золота. Следовательно, где-то в верховьях нашего ручья вода размыла жилу. Молодежь села на берег и продолжила разговор. Волковой рассказывал, а Сергей мотал на ус. — Золотоносная жила, по-нашему дайка, проходит в горной породе часто глубоко под землей. Металл спрятан в кварце. Бывают жилы толщиной в полвершка, бывают в сажень и более. Золото в них или чешуйками, или сгустками, реже большими гнездами. Жилы выходят иной раз близко к поверхности, и речной поток разрушает породу, смывая золото в реку. Оно в виде зерен или самородков скапается на месте размыва и несколько ниже по течению. Есть плотик, коренное дно, на которое садится фикс. Сверху его накрывает слой глины, в перемешку с обломками сланца. Кусть утянется, шлеев из мелкого золота, подобный тому, что я сейчас намыл. Отыскал значки. Лезь выше, ищи жилу. «Ну, а как ее найти?» — пожал плечами грек, кивая на ручей. «Вода и вода. Где тут плотик с самородками?» «Идешь вверх по реке и пробуешь. Ноги в ледяной воде, руки стынут. Спида гудит. Старательская доля тяжелая». Ну, вот ты, к примеру, обнаружил не значки, а сам металл. Размером уже не смаковое зерно, а с рисовое. Остановись и ковыряйся до плотика. В реке? Зачем в реке? Рядом, на галичнике. Или можно попробовать отвести воду. Закладываешь шур в за капушку. Сразу глубоко не получится, мешает чертовая мерзлота. А надо опуститься на сажение, то и на две. Приходится жечь костер, размягчать почву. Потом ждешь, пока угарный газ выйдет из ямы. Спускаешься туда и копаешь, сколько получится. Как правило, за один костер удается оттяпать землю на четверть. Потом опять разжигать и опять копать так много раз. Понял теперь, как дается аурум? Не понял одно. Когда ты начинаешь промывать на носы? Иван продолжил лекцию. Сначала надо снять торфа. У них ничего интересного нету. Погоди, какие торфа? Ты имел в виду торф? Нет, именно торфа. — Так называется альвеальный слой пустой породы, что накрывает сверху породу золотосодержащую. Слово понятно. — Наносной, — догадался корейский ассессор. — Да, слой отложений, постоянных водных потоков. Его надо убрать, от торфа бывает ого Когда их срыл, начинаешь копать. Ставишь рядом бутару и бросаешь на нее глину. Черпаешь ведром из ямы. И на грохот. — Покажи на пальцах, — взмолился Звистопола. — Какой еще грохот, какая бутара? Бутары называется переносной промывочный станок. Такой верстак покрытый сверху листом железа с дырками. Листы есть грохот. Дырки разного размера, маленькие и побольше. На грохот вываливается ведро с породой, взятой, как я сказал, из шурфа. Берешь гребень, это такая щетка с короткой ручкой, и начинаешь ту породу бутарить, как бы втирать. Напарник в это время лед сверху в воду. Мелкие частицы проваливаются в отверстие и падают под на направляющую пластину. Так называется «доклонная доска». Точнее, досок две. Сначала короткая, она ведет к верхнему шлюзу, а затем длинная, к нижнему. Так вот, мелкие частицы породы проваливаются вниз, а крупные, так называемая «галя», сбрасываются с грохота на землю в отвалы. Там камни, осколки кварца, сланцевый длом. Верхняя направляющая пластина неподвижна, ее дело направить эфиля на шлюзы. «Погоди, что такое эфиля?» Ну, золотосодержащая порода, что осталось после просева через грохт. В верхнем шлюзе задерживается крупный золото, он выдвижной. После него поток идет в нижний шлюз, там улавливается мелкое золото. Чтобы добыть драгоценный металл, нужно постоянно лить сверху воду. Это делает напарник, он без конца бегает к реке с цибаркой туда-обратно, так что далеко от реки ты не уйдешь. — Что за цибарка? — По-вашему, это ядро. — А лодки не унимался Сергей. Имя жалеющего орудия, где напарник не нужен. Лотки обычно используются для разведки и оконтурования россыпи. Золото бывает разное. Есть серебристого цвета, низкопробное, с высокой примесью серебра. Если его больше 50%, то это уже не золото, а электрум. Нужен афинаж, А есть медистое золото, оно имеет красный оттенок. Пластинчатое золото менее высокопробное, а зернистое повыше. Металл с высоким содержанием, мягкий насыщенного цвета ковки и легко спаивается в комки при перекатывании в реке. Тем временем на костре уже закипел котелок с чаем. Путники черпнули себе по кружке, и волкобой продолжил лекцию. Иногда на самородках образуется так называемая рубашка. Тонкая пленка бурого или черного цвета. Это железо и марганца с цементированной глинистой эмульсией. Даже опытный промывальщик может пропустить такой смородок, приняв его за сланец. Рубашку можно соскоблить или удалить кислотой. Искать залегание надо по террасам, там металл копится. Переотложение золота определяется силой течения и рельефом дна. Особенно интересны приустьевые косы. Идешь по таким местам и делаешь русловые пробы. Чаще всего за целый день ничего не намываешь. Ваня, скажи, как устроена жизнь на приисках? Ты ведь мыл на Алдане? Мэйл, там дикий край, фактически, как Аляска у Джека Лондона. Кто сильный, тот -то прав. Закон, тайга, медведь, прокурор. Но ведь есть организованные артели. Под надзором горной стражи моют золотишко на тех участках, которые они застолбили. Сергей Манович, тебя бы туда. увидел бы те организованные артели. Я работал у Ивана Васильевича Кулаева, самого порядочного золотопромышленника в этом непорядочном ремесле. Был в верхних притоках реки Бадайбо. Золото там отличается крупностью и правильными кристаллическими формами. Попадаются самородки в четверть фунта весом. А рядом на соседнем ручье ковырялась партия беглых каторжников. Тех самых, которых вы с Лыковым ловите годами и не можете поймать. И кулач снабжал их муковой, ухарями, спиртом, в обмен на золото. Большая часть таких диких команд состоит из преступников или просто бродяг, не имеющих ни семьи, ни дома. Нравы, повторюсь, жуткие. Но даже в законных артелях процветает беззаконие. 5% металла промышленник обязан сдать в казну по низким ценам. Зачем ему упускать прибыль? Он договаривается с горными объездчиками, и те не замечают часть добычи, а горные инженеры жульки из жульков. Или идет обман с участками. По закону каждый заявитель может застолбить один участок по руслу реки длиной не больше пяти верст. Но ребята моют на всех десяти, и уст не дуют. А куда горбачи девают украденное золото, чаще всего. Меняет на спирт», — огорошил собеседник и волкобой. «На спирт? Но ведь придет зима, где-то надо перекантоваться. Там народ легкомысленный, далеко не загадывает. И то сказать, многие умирают, не дожив до зимы. Живут одним днем. Есть водка, да и ладно. Незаконно добытое золото преимущественно уходит в Китай. Как в Китае возмутилась Азвистопола? До него как до луны. Ну и что? На верблюдах вывозят целыми караванами. Китайцы доставляют ханжу, меняют на ружье. И прут его в Поднебесную. Говорю же, основная часть людей, что участвует в золотодобыче, это беспутной пьяницы. Для них есть лишь одна надежда Фарт хороший шурфовщик или промывальщик, большая редкость. Выполнив свой урок, приисковый рабочий, по соглашению с хозяином участка, может уйти в указанное место и там добывать золото в свою пользу. Но он обязан сдавать его тому же управляющему, по назначенной цене, он издает в обмен на спирт. А снабжение? Путы сухарей стоит в городе 2 рубля, а на прииске 8 Так и раздевают человека. У него остается ревматизм, а у скопчика барыши. Скажи, сколько лотков за день может промыть опытный человек? Максимум 800 Это если с утра до вечера почти без отдыха. Лыков видел, как моют золото еще в молодости на реке Желтуге, в республике Старателей на севере Маньчжурии. Поэтому он слушал лекцию проводников в полуха. Ему надоели разговоры. И сыщик отправился прогуляться вверх по реке. Поднялся сожение настой, вдруг увидел в воде такое, что сразу его заинтересовало. У берега в ряд выстроились плитки сланца, торчащие вверх. Около десятка, если не больше. Природная щетка. Плитки, по идее, должны были задерживать золото, подобно барьерам. Алексей Николаевич засучил рукава, зашел в воду и стал на ощупь в отложениях. И уже через минуту в руках у него оказались три матово-сияющих окатыши размером с фасоль. Самородки были темно-золотого цвета, тяжелые и шероховатые. Статский советник обрадовался, при и вскоре добыл еще четыре самородка размером с горошину. Взяв находки в горсть, он вернулся к лагерю и бросил помощнику в пустую кружку. — Держи, органавты из Одессы. А звездопол рот, потом схватил самородки и начал чуть ли не лизать их. — Это же... Это... Да это золото! А... а как? А где? — Пошли, покажу. Все трое поднялись к гребенке. Иван, увидев ее, ахнул. «Станцевая щетка. Природная ловушка для самородков. Мне рассказывали про такие, но сам вижу впервые». Молодежь принялась рыться в и вокруг нее. За полчаса они нашли еще два десятка увесистых окатышей, а волкобой сбегал золотком и намыл хорошую пригоршню чешуек. Всего вышло не менее фунта золота. Алексей Николаевич предложил им разделить добычу поровну, но старатель отказался и отдал все Сергею. Выяснилось, что Мукушев не обманул. И он действительно равнодушен к золоту. Какой же он тогда старатель? Загадка на загадке. Когда восторг грек улегся, отряд вновь встал на тропу. Дорога делалась все труднее. Опять появились тарыны. Особенно большой протяженностью в пять верст переградила Миконскую долину в самом ее конце. Хребет ушел в сторону, открылась долина значительной реки Баяган-Юрях. Русские свернули в нее и увидели, что таска из табыт начал полого снижаться. Вскоре они оказались на длинном плато, покрытом озерами и болотами. Из одного такого болота вытекал тонкий ручеек. Волкобой ткнул в его сторону нагайкой. «Знакомься, господа, это Борочук. По нему мы выйдем на перевал, который является водоразделом Неры и Колымы». На другой день они перевалили на ту сторону долины и увидели еще один ручей, как две капли воды, похожие на вчерашний Борочук. Иван представил его. А это уже Аян Юрях. Ну, приближаемся». — К чему? — уточнил Сергей. — К вашему берелёху. Вам ведь туда надо? — Ага. — Тогда полный вперед. Ручей Аян на глазах превращался в сильную полноводную реку. Через 60 верст она приняла большой приток Элик и сделалась уже почти как индигирка. Путники начали потихоньку нервничать. Скоро два месяца, как они в Седле, и вот-вот достигнут цели. Каково будет на берелёхе? А мелкие безымянные речки раз за разом попадались на пути. Теперь их берега покрывал крупный светлый булыжник, каким и мы, дворцовую площадь в Петербурге не худо вымостить. В то время как в Якутске даже напротив дома губернатора гнили деревянные тротуары. Реки были неглубокими, вода едва доходила до Семерни, и лошади легко их преодолевали. Кое-где на берегах рек стояли якутские юрты, но обычно в них было пусто. Волкобой здесь дал пояснение. Они или на Синокосе, или объегоривают тунгусов. Якуты живут только по берегам реки, в саму тайгу ходят неохотно. Каждый из них — маленький кубчик, торгует с необходимыми припасами. Чай, соль, порох, спирт или водка. Чаще спирт, меньше тащить. Ну, табак, еще сидит для женщин, иногда серебряные украшения. Все торгует торговец закупает в поселках и везет сюда в горы, где продает бродячим тунгусам втридорога. Конкуренции никакой, цены поэтому ошеломительные. Откуда тунгусов деньги заинтересовался грек? «Правильный вопрос», — ответил старатель. «Денег, как таковых, здесь нет ни у кого. Торговля поставлена на меновых операциях, а именно. Все необходимое обменивается на шкурки. Чаще беличьи, но попадаются и горноста, и песец, и леса. Волчьи шкуры, как самые теплые и к тому же редкие, тунгус оставляют себе шьют из них зимнюю одежду. А соболя, — волкобой разочаровал питерца, — их очень мало осталось. И они там... В низовьях Колымы, где людей еще меньше, чем здесь. За такими разговорами отряд двигался на восток вдоль русла. Тропа вдруг расширилась и стала натоптанной. Она тянулась в зарослях пырея, очень питательной травы, которая укрепляет силу лошадей. Поэтому скотинка двигалась ходкой, делая по 30-40 верст в день. Следующий приток МТГ создал для экспедиции серьезные проблемы. Он впадал в оян юрях зажатый между высокими скалами. Те залезли в воду материнской реки, не оставив пространства для тропы. Неужели придется переправляться на правый берег, чтобы потом опять возвращаться на левый? Выуручил все тот же волкобой. Он пробрался под самыми скалами и выяснил, что поток можно перейти по каменистому бару. Вскоре три человека уже вели в поводу нервничающих лошадей. Переправа прошла трудно. В ючный лошадь Лыкова, которую он назвал Бабой Егой, упала и не смогла подняться. Пришлось снимать с нее суммы, тащить их на себе на другой берег МТГ, а потом переводить туда упиравшуюся бабу югу В воде намокли патроны и сухари, и пришлось сделать длинную стоянку, чтобы высушить груз. Еще через день на пути отряда появились рощи высоких корабельных лиственниц. Иван пояснил, это урочище из станных. Много лет назад здесь действительно строили суда для плавания по Колыме. Казаки плотничали, чтобы исплавлять грузы в Средний Колымск. Почему теперь не делают? Суда часто разбивала камни на порогах, и казакам мытарство надоели. Организовали другую путь посоху через Верхоянск. Еще через десять верст воян впала новая серьезная река Лошкалах. Волкобой ехал впереди размеренной хлынью, насупленный, унылый. С каждой верстой он делался все мрачнее. Под вечер караван подошел к очередному кряжу, спускающемуся в реку. Проводник с леса глянулся на попутчиков. Там за горой берелёх Приехали.